С того момента, как Вернон обратил мое внимание на кашель, мир будто выцвел. Это странно. Жить с сознанием того, что вероятной смертью станет горение заживо, но так и не смириться. За эти сутки в поезде я пережила много всяких эмоций: злость, страх, ненависть. Я была зла даже наверно за то, что потащил с собой этими проклятыми коридорами. Хотя понимала, что догадаться о такой вероятности невозможно. В этом Саровский все очень тонко рассчитал. Если бы непытливая Сильва, никто вообще бы не узнал про этот муховник. А кто даст гарантию, что этот метод уничтожения не вошел бы в регулярный обиход? Нет, Салима, нет проблемы. В общем, переварив в себе все противоречия, я выпала в руки своему инквизитору на стадии смирения и вцепилась в воротник пиджака мертвой хваткой. Казалось, я его месяц не видела. И пока он не довел меня до гипоксии поцелуем, никуда не двинулась. Как пирог. Понравился теща. Немного зачерствел, спряталась у него под мышкой. Больше всего на свете хотелось сейчас позабыть обо всем и поехать к нему домой. Но теперь об этом не стоит и мечтать. И что тебе стоило сейчас встретить меня? Меньше, чем я думал. Торги не состоялись. Я улыбалась. Его шаги по мокрому асфальту, дрожащие отражения в лужах и любимый запах на его шее казались самой правильной религией, которой хотелось поклоняться. Внутри все вдруг успокоилось. Показалось, если он будет держать меня в руках, ничего не случится. У мироздания просто нет права разрушать этот новый мир, который все время прятался в преломлениях чужой жажды власти, боли и потерях. Оказалось, это мой мир, и он тоже существовал. И в нем были поезда, пироги, тепло и забота. Даже новость матери не причинила сколько-то значимой боли, потому что ее почти не существовало в том мире, в который попала. Нет, он не договорил, сжал только сильней. Как твой кашель? Плохо, всю дорогу меня одолевали приступы, хотя проходили быстро. Но я чувствовала усталость. Сердце колотилось непривычно быстро, как бывает при простуде или переутомлении. Так себе. В салоне он утянул меня к себе в руки, и потому как отчаянно сжал, я поняла, надежды у него нет. И все успокоилось в эту секунду. Отзвучало и отболело. Я обняла его и улыбнулась. Ни о чем жалеть не собираюсь. Эти дни с ним были лучшими в моей жизни, прямо как у бабочки, яркие, но быстро подходящие к концу. А еще у меня для тебя новости. Я такая же, как Сильва. Моим отцом был инквизитор. А мама призналась, что родилась без отца. Он отстранился, чтобы заглянуть мне в лицо. Но кто бы сомневался. У меня должно быть все самое лучшее. Я улыбнулась. Как прицельно Саровский поражал свою цель жутко представить. Он за это заплатит. Равнодушно отозвался он, рассматривая меня, будто впервые. Мы с Милки и Калумом переворачиваем все библиотеки, чтобы найти антидот. Показалось, я ошиблась, и у него все же появилась надежда. Я вздохнула чуть глубже положенного и зашлась кашлем. Верно, он сразу же сунул мне стаканчик травяного чая который будто ждал в подстаканнике. Рядом и термос обнаружился. Сочетание трав так быстро уняло кашель, что я даже поразилась. Ух ты! Сильва сделала. Напряженно отозвался он, сжимая мою ладонь. Наверное, я в надежных руках. Сейчас всех с Салим отпаивают этим чаем. Людога обвинили в геноциде и самостоятельном принятии жестоких мер. Его будут судить. Быстро ты. Это не я. «Пей побольше». «Хорошо». Непривычно было видеть здание Инквизиции, оцепленным со всех сторон. На площади перед входом толпились машины правоохранительного отдела, журналисты и демонстранты. Вернон протащил меня через камеры и завел внутрь. Как обезвредить росписи, мы уже нашли. Мховник мгновенно разлагается от оксановой кислоты. «Ух ты! Это дерево красиво цветет по осени», — шагала я за ним. Потолки уже обработали. А в чай кинули? Конечно. Сильва вычислила дозу в сухом веществе. Сейчас занимаемся вытяжками. У вас была тяжелая ночь, сжала его руку. Особенно тяжелым больным нужно внутривенно, но испытание займут время. Тогда чего ты мрачный такой? Улыбнулась я, поглядывая на него. Я же не тяжело больно. Никогда тебе не врал, притянул он меня к себе в коридоре. Я не брошу тебя ни при каких обстоятельствах. Я только успела нахмуриться, как он толкнул двери в просторный кабинет, похожий на тот, где принимал людок. Удивительно, как в коридоре ничего не было слышно, потому что внутри кипела бурная деятельность. Шерингтон обернулся ко мне от столика, на котором чего только не валялось, а также кипела, перетекала по стеклянным колбам и бурлила на огне. Бэри! махнула мне от стола Сильва. За компьютером сбоку сидел взъерошенный парень. Даже не дернувшийся на мое появление. Мы с Сильвой тепло обнялись, пока Вернон направлялся к компьютерам. На данный момент у нас уже есть первые данные, повысила голос Сильва. Двадцать процентов пораженных чувствуют значительное улучшения. Неплохо за одну ночь, поддержал Шерингтон. Да, напряженно выдавил Вернон, погружаясь в данные экрана. Иди сюда. Я? Сложила руки на груди. Да. Бросил на меня едва ли незабытый взгляд. «Сильва, ещё чаю ей выдай». «Скоро уже будет готова вытяжка», — сообщила она. «Думаю, еще часов шесть и начнем испытывать». А я и не знала, что Сильва — химик. Не нашла повода не подчиниться. «Фармацевт специализируется на исследовании природных веществ». Сцапал он меня и утянул к себе на руки. «Как кстати». Повернулась к незнакомому парню. «Привет». «Привет», — просил тот на меня усталый взгляд. «Я Милки». «Берри», — улыбнулась я. Видимо, в чае было еще и что-то успокоительное. Мне стало хорошо и спокойно. Я прижалась к Вернону, как к кошкам, вжалась в его грудь и прикрыла глаза. Только его тело ощутимо дрожало, а когда он обхватил меня рукой и шумно втянул воздух, Сердце в его груди тревожно споткнулось.